Оксана Иванова. Такие дела. В школу мне не особо хотелось. Из-за Петровой. Позавчера мы с ней не сошлись характерами. И знаете, что самое невыносимое? Эти споры, когда каждый уверен на сто. Я знаю, что говорю. И Петрова тоже знает свое. И как разрешить такой конфликт? Если залезть в ее, петровский разум, то будет ясно, что она не обманывает, а совершенно уверена в своих словах. Но и я за свои отвечаю. Тогда вопрос. Кто прав? По-хорошему, я бы хотел обдумать это дома, не отвлекаясь на уроки. Но школа есть школа. Каждый должен пройти через это. И я пошел проходить. Сначала на английский, Начался он как-то неободряюще. Нина Васильевна сказала, «Сейчас мы переведем и обсудим очень интересный и полезный текст». «Про девочку?» спросил я. «Почему?» удивилась Нина Васильевна, а Петрова не удивилась. «А про что еще может быть полезный текст?» поддержал меня Петька. «Их нарочно пишут про девочек. Нам в назидание». Петрова фыркнула, а Нина Васильевна не нашлась, что ответить. Текст и в самом деле был про девочку. Мы с Петькой положили учебник на середину парты и начали читать. Угу. Угу. У. Бубнил Петька. Легко заводит друзей. А на что идеал? Ну, завести друга не значит сохранить дружбу. Глубокомысленно заметил я и посмотрел на Петрову. А она на меня: "Нет. «Просто это Бетти и так уже сверх меры красивая», — возмутился Петька. «А сейчас я уверен, выяснится, что еще и надежный товарищ». Нина Васильевна прислушалась. Ей не нравилось, что мы шумим. «Бойс», — сказала она, — «что вы там не поделили?» Петька сделал неумное лицо и стал пихать меня локтем. Я тоже хотел изобразить непонимание, но Нина Васильевна крепко настаивала. «Ответьте мне, бойс, о чем такое бурное обсуждение?» Петька закатил глаза, и я понял, что отвечать он не будет. Нина Васильевна решит, что мы не уважаем предмет, а значит и ее. Об этом, конечно, расскажут в учительской, а потом на родительском собрании. А после собрания мама спросит, чем мне так не угодила Нина Васильевна. А она-то вовсе ни при чём. Она совсем другая, не как остальные. И я заволновался. Поэтому сказал прямо. «Нина Васильевна, вы здесь совершенно ни при чем». У нее глаза округлились похлеще Петькиных. «Дело в девочке», — поскорее объяснил я. «Впрочем, бедняжка Бетти тоже ни при чем. Это все они». Я потряс учебником. Нина Васильевна наклонила голову, и лицо у нее стало, как у мамы, когда она трогает мне лоб. Это они. Я решил идти до конца. Составители. Могли бы они хоть раз составить текст про некрасивого тупого мальчика, который был бы жадный и эгоистичный, никогда не мыл посуду и всегда предавал друзей. Просто мы уже читаем-читаем, а еще и половина всех ее достоинств не прошли. Нина Васильевна задумалась. И я тоже. В целом, она мне нравилась. Я заметил, что некоторые взрослые в неприглядных ситуациях часто сомневаются в наших умственных способностях и спрашивают, на каком языке они сейчас сказали то, что сказали. Вот, например, физрук всегда удостоверяется, на каком языке он говорит. Сначала он уточняет про язык, а потом переходит на другие методы воздействия. По-простому начинает орать. А Нина Васильевна никогда про язык не спрашивает, хотя она-то как раз имеет полное право. Но ей такое не неинтересно. Она сразу ставит два. Так что я уже приготовился достойно принять поражение. Но Нина Васильевна не рассердилась. Вместо этого она спросила. «А о какой девочке ты бы хотел поговорить, Витя?» Я сглотнул. Я хотел бы поговорить о Петровой, но к такому повороту я не был готов. Поэтому я сказал, что поговорил бы о Маше из «Трех медведей». Ну, хотя бы. В английской версии Машу звали Голди Локс. И про нее мы даже ставили спектакль. Петрова играла Голди Локс, а мне дали роль большого медведя. В основном моя роль была стоячая. В первом эпизоде я говорил «Ох, дир-дир». Ничего себе, то есть. Мне выдали уши и красные шорты, а Петровой — завитой парик. Я вышел на сцену и сказал свое веское слово, а Петрова покивала мне париком. «Хорошо», — сказала Нина Васильевна. «И чему тебя научила эта история?» А меня она научила тому, что Петрова зверски запоминает слова. Она свою роль за один день выучила. Но тут я очнулся и понял, что Нина Васильевна совсем не о спектакле спрашивает, а про Машеньку Голди Локс. Ее, несомненно, гениальная история должна была меня чему-нибудь научить. Очень-очень полезному, очевидно. Я вдохнул поглубже и выдал мораль всей басни. Слушай родителей и не забредай в лес. Никогда не заходи в чужие дома и, само собой, ничего там не трогай. Ни в коем случае не спи у чужих и не ешь у них ничего. Ну, стульев не ломай, это и так понятно, и не вздумай скакать возле реки. если не умеешь плавать». «Что?» Нина Васильевна не сдержалась и все-таки потрогала мне лоб. «Откуда здесь река?» «Из книги. В Вначале где-то картинка была, как Машенька у реки прыгает. Это все они». «Кто? Витя?» Мне показалось, Нина Васильевна начала паниковать. «Составители!» сказал я. «Зачем они рисуют такие картинки?» Я ведь должен учитывать не только текст. Да, вот еще. Когда ешь, надо сидеть за столом, а не лопать стоя. Это дурной тон, и пища плохо переваривается. Я не виноват, это они нарисовали». «Составители?» — уточнила Нина Васильевна. Кажется, до нее начало доходить. И я решил поразить ее окончательно. А вообще главный вывод такой. Никогда в жизни не расстраивай маленьких медвежат. Очень плохо объедать медведей, это приводит к голоду и разрушению медвежьей нации. Если каждая девчонка будет ломать мебель и обижать зверей, то все они из леса уйдут. И еще она их там в гости пригласила, когда уже ущерб нанесла. Приходите, говорит, кейков поедим. Тут я не вполне согласен, медведей в дом все-таки лучше не таскать. У Нины Васильевны глаза уже немного остекленели, а у меня болела нога. потому что Петька щипал меня под партой. Но мы пришли в себя. Я сказал «Уф», а Нина Васильевна сказала «Подумать только». А Петька сказал «Плиз». А Петрова ничего не сказала. Ей было все равно, пощадят меня или нет. Нина Васильевна погладила Петьку по голове и засмеялась. «Какая маленькая сказка, а сколько выводов можно при желании извлечь!» Тут, к счастью, зазвенел звонок. И мы побежали. Мы заранее договорились побежать, чтобы успеть. У старшеклассников проходила неделя финансовой грамотности, поэтому мы с Петькой пробрались в актовый зал. Послушать. Выступал начальник какого-то финансового отдела. Он учил экономить на велосипед. Но все хотели знать, как он сэкономил на айфон последней модели. Девушка, руководитель отделения банка, тоже интересно рассказывала. И у нее тоже был новый смартфон. А другая девушка сидела тихо. Смартфон у нее был так себе. И мы с Петькой поняли, что она сама еще не научилась экономить. Из-за этой финансовой грамотности мы опоздали на ОБЖ. А Петрова сидела как так и надо. Учителя у нас в основном сердобольные. но который по ОБЖ натурально тиран. Нас с Петькой он не порвал только потому, что уже решил затиранить Куропаткина и спросил у него, что такое нитриты. Куропаткин почесал бровь и сказал, что нитриты — это в телевизоре. В телевизоре были ионы, но Куропаткин в них не верил. Тогда его спросили про мебель, а точнее, каким должен быть правильный стул. стул. Растерялся Куропаткин. «Должен быть метр». «Метр в длину, в ширину? Откуда метр?» «Ну, от пола». «Так, а если человек низкого роста, как он сядет на этот стул?» «У него ножки будут болтаться». Я заулыбался и посмотрел на Петрову. «А она на меня?» «Нет». Куропаткин ответил, что ножки, наверное, болтаться не должны. «Понятно», — задумчиво сказал учитель. «Ножки должны доставать». «А чьи, кстати, ножки?» Такого подвоха Куропаткин не ожидал. Он не знал, чьи. Но его спасла эвакуация. «Нас так часто тренируют по пожарной безопасности, что даже удивительно, как мы до сих пор не разбежались. Мы ломанулись в раздевалку, посрывали куртки и высыпали во двор». Должен признать, что во время эвакуации я вел себя плохо. Я бы, может, и не ввязался, если бы случай не подвернулся. Пока мы толкались на крыльце, Ванюк из параллельного класса дал мне под зад. И отсюда я почерпнул отличную возможность поиграть в снежки и подраться с продленочными личностями, которых я совершенно не вижу на улице. И я не мог упустить великолепный случай. Как итог, все хулиганы получили замечание в дневник. а я еще и грязную куртку. Ей пришлось с трудом пролезать под забором туда и обратно. Я повесил свою куртку возле пуховика Петровой, но потом раздумал и занял самый дальний крючок. Петрову я не видел целую перемену. Мы с Петькой уже учебники достали, а она все не шла и не шла в класс. Лучше бы меня, как Петьку, за все лишали телефона. Тогда бы я не мог проверять, когда Петрова онлайн. Наконец, я взял себя в руки и вместо Петровой проверил электронный дневник. «Это ты пищишь?» — спросил Петька. «Нет», — сказал я. «Это вурдалак, не нашедший покоя». «О, а мне показалось, это такой странный потусторонний звук». «Да, и мне тоже. Только я сам его издал. Ты оценки по рисованию видел?» «У меня пятерка», — похвастался Петька. «А что ты рисовал?» — спросил я. Мне стало интересно, потому что Петька нормально умеет рисовать только утку и на свободную тему всегда выбирает ее. Меняет фон, да и все. Утка на траве, утка на воде, утка на песке, утка на пеньке. Я прекрасно представлял Петькину утку, но вообще не представлял, как можно обойтись ей на свободную тему зима. «Я подписал», — объяснил Петька. «В смысле?» – не поверил я. «Ты подписал «я так вижу»?» Петька загоготал, полез в портфель и потерялся там. Наконец он вытащил из-под горы хлама скомканный листок, расправил его и показал мне утку. Под уткой, сидящей на чем-то сером, на фоне чего-то желто-голубого, было написано «Серая шейка замерзает зимой». Под зимой стояла жирная пятерка. «Видал?» Петька скомкал утку и запульнул ею в Куропаткино. Училка, как глянула, аж растрогалась. Сразу хлоп мне пять, сказала за литературно-творческий подход. Я вздохнул и в очередной раз обновил дневник. Ничего не изменилось. Петька заглянул ко мне в экран и присвистнул. «Трайбан? По рисованию? Ты что, краски забыл?» «Свободная тема, будь она неладна. Я как раз дочитал книгу, где собака озверела. Она не шла у меня из головы, поэтому я нарисовал страшнючую собаку, ее жертву и кровь на снегу». «Слушай», — догадался я, «может, мне три поставили, потому что я дорисовать не успел?» «Ссс», — «Тс -с», сказал Петька. Я и не заметил, что литература началась. Чудовищная путаница у меня в голове. Все из-за Петровой, конечно. Я решил, что тоже не стану больше на нее смотреть. Вот захочет обсудить котов-воителей, а я раз и не смотрю. И пусть ищет себе собеседника, пусть-пусть. Все пять циклов я один в классе читал, и Петровой некуда было податься. Но она сидела как статуя, не поворачиваясь. И я никак не мог доказать ей, что больше не смотрю. «Елена Анатольевна хотела, чтобы мы поделились с классом, прочитанным на каникулах. Я стал вспоминать что-нибудь подходящее для школы, но первым спросили Куропаткина. Ему сегодня тоже особенно везло». Куропаткин читал приключения Финна, Видимо, в кратком изложении, потому что он чуть-чуть порассказывал, но большую часть забыл. «А его папаша...» — мямлял Куропаткин. «Папаша его...» вроде помер». «Да не помер», — сказал я. «Он просто утек куда-то с подозрительными субъектами и пропал на 30 глав». Елена Анатольевна посмотрела на меня так, как Петрова смотрит, когда мы не сходимся характерами, и вызвала тихоню Верочку с первой парты. Верочка неинтересно затянула про Гарри Поттера. Я вздохнул. Видите, ты хочешь добавить?» — спросила Елена Анатольевна. Я сказал, что добавить особо нечего, и что семь томов я прочел бы куда быстрее, если бы мне так сильно не мешала учеба». Елена Анатольевна сказала, что она заметила насчет учебы и спросила Петьку. А Петька все каникулы читал ужастики Стайна, поэтому сообщил, что ездил с родителями в театр на Вишневый сад. «Это прекрасно, Петя!» – растрогалась Елена Анатольевна. «Что тебе больше всего запомнилось?» Петька поднапрягся и вспомнил про шишку. «Что-что?» Елена Анатольевна удивилась, хотя ее сложно удивить. У нее уже не один выпуск за спиной. «Там Варя», — сказал Петька, — «ушибла одного». И спрашивает такая, «Я вас не ушибла?» А он в ответ, «Нет, ничего, шишка, однако, вскочит громадная». «Я не вполне тебя понимаю, Петя». сказала Елена Анатольевна. Петька развела руками. «Зачем было отнекиваться, если потом прошишку. Тут откашлялся Марик, наш отличник. И Петрова на него оглянулась. «Как же можно?» заумничал Марик. «Вот так прямо сказать девушке». «Как-как?» Меня взорвало. «Обыкновенно! Взять и сказать!» «Да, жестко ты мне втащила!» и я посмотрел на Петрову. А Петрова вдруг на меня. Елена Анатольевна сказала, что это уже перебор, и надо фильтровать повествование, то есть выбирать слова. Но у меня уже никаких слов не хватало. Я отпросился в туалет и просидел там до конца урока. А потом наблюдал из окна, как Петька потоптался на лестнице и решил, что я ушел без него. Я еще немного пострадал. Почитал надписи на плитке и потащился в свою грустную одинокую жизнь. А когда я выволок себя с рюкзаком из школы, то увидел. На крыльце стояла Петрова. Я не выдержал и сказал. «Знаешь, Петрова?» А она сказала. «Знаю, Смирнов. Ты сегодня выступил бомбезно. Хочешь, я тебя домой провожу?» «Это неправильно, когда так. Даже если мы живем в одном доме. Но я сказал». «Да, хочу. Проводи меня, Петрова, пожалуйста». А она сказала, «Ладно, Смирнов, пойдем уже». И достала мармеладки, тугие, разноцветные. Мне стало хорошо, но не вполне. «А позавчера?» — спросил я Петрову. «Глупости», — сказала она. «Глупый день, и все глупое. По-глупому получилось. А ты уже прочитал, как Левинолап едва не убил грача? «Это ужасно, правда?» «Правда», — соврал я, «потому что, по-моему, все было прекрасно».